Пересечение. Неизвестно, чем руководствовался Рыков, посылая команду КОП по следу таинственных похитителей контейнера с глушаками, но Каледину без труда удалось перехватить их в Зарайске, на территории историко-художественного музея, располагавшегося на площади революции. Дело происходило в 7 часов вечера, в воскресенье 9 июня. По площади гуляли немногочисленные семейные пары и шумные молодежные компании. Когда началась стрельба, не все сразу поняли, что происходит. Многим показалось, что начался фейерверк. Однако после того, как на площади с визгом шин развернулись четыре легковые автомашины и джип-крайслер с мощным бампером, гуляющие бросились в рассыпную, спасаясь от пуль. Если бы нашелся сторонний наблюдатель, способный объективно описать все детали начавшегося боя, он сразу бы отметил, что центром событий является грузовик «Газель», Потому что в течение нескольких секунд он был окружен сначала одним кольцом нападавших, потом другим. Но стороннего наблюдателя здесь не оказалось. Вернее, был наблюдатель, но вовсе не сторонний, а заинтересованное лицо, подключившееся к действию в нужный момент. Этим лицом был Вахид Тажиевич Самандар, который вышел на цель самостоятельно. Однако первыми на грузовик с контейнером напали люди носового. В двух машинах Ferrari и Пажера набралось 11 человек. Мгновенно приткнув машины с двух сторон от «Газели», боевики «Маюмуры» рванулись к грузовичку, но вынуждены были задержаться, потому что мирный грузовик с брезентовым фургончиком вдруг огрызнулся автоматным огнем. Эти выстрелы, гуляющие, и приняли за фейерверк. Однако все же нападавших было много и двигались они умело, хотя качать маятник обучены не были. Четверо из них в камуфляжной форме спецназа преодолели два десятка метров, и добрались до грузовика, где были встречены защитниками. Защитников оказалось шестеро. Маюмура довольно легко справился со своими двумя более рослыми и сильными на вид противниками. Рывком ушел от очереди из-под брезентового полога, вспорол его ножом и вскочил в кузов машины. И в этот момент подоспели еще три транспортных средства с командой КОП, ведомой полковником Калединым джип «Вранглер» с дополнительно усиленным бампером и два восьми местных микроавтобуса «Синержи». Действовали бойцы коп еще стремительнее, чем люди Маюмуры. Сказывалась подготовка, да и экипированы были как суперполицейские из американских боевиков. Спецкостюмы со шлемами, множеством приспособлений и кармашков превращали их в робокопов. Василий выбрался из «Вранглера» в числе последних, но не из-за плохой реакции – а в соответствии с поставленной ему задачей. Он должен был контролировать точное выполнение группы задания и в случае нужды зачищать операцию. А нужда выявилась тут же, потому что два десятка штурмовых винтовок и автоматов, заговоривших в полный голос с обеих сторон, заставили атакующих, защищавшихся и контратакующих залечь и снизить темпы движения. Конечно, более подвижные защищенные кевларовыми бронежилетами бойцы КОП имели некоторые преимущества перед своим противником, но и они не желали идти напролом сквозь плотный огонь обороны «Газели». Теперь у защитников грузовика и парней Маюмуры появилась общая цель. Однако вмешаться Василия вынудила не задержка атаки, а действие телохранителя носового. Убив двух охранников контейнера внутри фургона, Маюмура с помощью одного из своих подчиненных уже вытащил контейнер из фургона и стремительно удалялся к узорчатой ограде музея. Почему он направился именно туда, а не к своей машине? Васе стало ясно, когда он увидел у здания музея еще одно авто. Porsche Turbo 928, развивающая скорость до 288 км в час. Сомнений не оставалось. Вездесущий телохранитель Хейна Яновича знал, что в перехвате бесценного груза будет участвовать еще одна спецкоманда, и тщательно подготовился. Взяв темп, Василий обошел поле боя, которым стала площадь революции, и достал мою Муру, когда тот засовывал в багажник парше-контейнер с партией сугестров удав и генераторов боли пламя. Пока напарник японца палил из двух стволов по людям Каледина, бросившимся преследовать ускользающую добычу, К нему присоединился и водитель «Порше», вооруженный посерьезнее, штурмовой винтовкой с подствольным гранатометом «Скорпион». Первым же выстрелом он взорвал одну из машин «Коп», вторым снес голову одному из «Копов», как потом Василий узнал, это был Жора Баранович. Пришлось отвлечься от выполнения прямой задачи и выключать гранатометчика, который оказался серьезным противником, потому что был зомбирован и держал не только удары, но и выстрелы в упор. С трудом уложив парня одним из приемов космек, Вася понял, что перехватить Маюмуру уже не успеет. И в этот момент в бой вмешался еще один неожиданный соперник, и события для обеих сторон приняли непрогнозируемый оборот. Этим соперником, внимательно наблюдавшим за развертывающимся действием от начала до конца, был Самандар. Он нанес удар именно тогда, когда этого потребовала ситуация, ни секундой раньше, ни секундой позже. Майумура, уже севший за руль парше, застыл в нелепой позе, потом оглянулся, глаза его расширились. Несмотря на то, что он действительно носил на голове под волосами генератор защиты от гипноизлучения, ментальный импульс Вахида Тажиевича дошел до цели, ослабив на несколько мгновений волю японского мастера. Этих мгновений хватило Самандару на преодоление двух десятков шагов от стеклянной двери в здание музея, где он прятался до сих пор до появления машины Майюмура. И все же телохранитель носового оказался крепким орешком. Он успел выхватить глушак, выстрелить, метнуть в надвигавшуюся страшную тень сюрикен, причем попал Самандару в плечо. Однако это было и его ошибкой, потому что противником японца был не обычный человек, а посвященный, прошедший путь воина длиной по крайней мере в полсотни лет. Если бы Маюмура сразу нажал на акселератор вместо того, чтобы пытаться вывести врага из строя, он успел бы набрать скорость и скрыться, Ни выстрел из глушака, ни бросок сюрикена Вахида Тажевича не задержали, и Майюмура вылетел из кабины машины, как камень из прощи, едва не сбив подбежавшего в этот момент Котова. Вася сходу врубил японцу колун в стиле русбоя и остановился, не зная, что делать. «Садись», — рявкнул басом самандар. Василий нырнул на сиденье рядом, и парше с визгом шин и грохотом ударивших из-под колес струй гравия рванул за угол здания музея сразу оставив позади звуки утихавшего боя. Видимо, директор Мицби неплохо ориентировался в Зарайске. Попетляв по аллеям парка вокруг музея, они выехали на дорогу с другой стороны, пересекли несколько улиц города и вырвались на шоссе в сторону Клишина. Еще через полчаса, миновав Каширу, Порше выехал на Симферопольское шоссе, ведущее к Москве. Василий, за это время успевший разоблачиться, снять шлем и оружие, представил лицо Каледина, оставшегося с командой в Зарайске, вряд ли что успевшего понять и предпринять, и засмеялся. Но вспомнив, что в бою погибли люди, примолк. Лихо мы их пробормотал он, но вы-то как здесь оказались, Вахид Тажевич? Стреляли, ответил Самандар словами Саида из фильма «Белое солнце пустыни».